Да, Америка — демократическая страна, но всему же должен быть предел. Да если бы я знала, что он мультимиллионер, разве выпустила бы его из России без кольца на пальце? Да полно он ли это? Тот ли Огар? Однако фотография на мониторе не оставляла сомнений. Тот, тот он самый, Джейк Огар, собственной персоной. Катя захотела посмотреть другие интернетовские материалы, посвященные мистеру Огара. Особенно ее заинтересовала трагическая гибель его супруги Джеральдины в девяносто году. Наверняка газеты тогда много писали об этом. Но тут она вспомнила об оставленной на плите воде. Скочила, побежала на кухню. Из обеих кастрюлек вода наполовину выкипела. Над плитой клубился пар. Катюша засыпала в одну кастрюльку макароны... Другую кинула пара сосисок, уменьшила газ. Теперь не до интернета. Надо следить, чтобы вода не залила конфорки. Катя вернулась в кабинет. Отвалилась. Как не жалко было от сети. Все ж таки выкладывать провайдеру по 6 рублей за каждую минуту, покуда она будет варить, а потом есть обед, нет. Она не миссагар. Не настолько богата. Ну, конечно. Однажды, «Нашла в сети Джейка, найдет и второй раз». Сосиски были готовы. Она окатила их ледяной водой, чтобы лучше снималась шкурка, почистила, заглянула в холодильник. Прекрасно. Имеется все необходимое для сосисочного обеда. Помидоры, зеленые гороши, кетчуп. Катя помыла помидорчик, порезала, выложила на тарелку, посолила. Тут и макароны подоспели. Слила их в дуршлаг, открыла банку горошка, Наконец, все вместе взятое, сосиски, макароны, горошек, помидоры, кетчуп оказались на одной тарелке. Выглядело красиво. Катя любила получать от еды удовольствие. Дечков приучил. Не так много радости в жизни, чтобы еду превращать в заправку. Забрасывать калории в организм на бегу, без разбора и вкуса. А диеты пока по боку. Полнота и пока не грозит. Талия по-прежнему 62 сантиметра, бедра... 88, Почти евростандарт. И только Катя, предвкушая, нацепила на вилку первый кусочек сосиски, как раздался телефонный звонок. Она не раз уже замечала за телефоном подобное подлое свойство. Чертыхая сбросила вилку, сняла трубку, голос в ней заставил забыть об обеде. Звонил пограничник из Шереметьева. — Катя? — спросил Берешковский. «Да, — Да-да, это я. Нетерпеливо ответила она. Нашел я твою Маркелову. Ну и секунду. Бережковский крикнул кому-то там у себя в Шереметьеве. Начинайте без меня и сейчас. Потом сказал трубку. Извини. Ничего. Так вот, твоя Маркелова М.А. Вылетела из Шереметьево 2 22 июня 98 -го года. Если хочешь знать, тем же рейсом следовал некий Маркелов Б.Е. Билет был. С открытой обратной датой. Куда они летели? нетерпеливо воскликнула Катя. Маршрут Москва, Нью-Йорк, Кливленд. Я так и знала, прошептала Катя. Что? не понял Бережковский. Нет-нет, ничего. Спасибо тебе большое. Ошибка исключена. Обижаешь. И вот еще что: Обратно Маркелова вернулась одна. «Маркел в Б.Е. границу России не пересекал». «Вот так-так. Володенька, с меня причитается, заеду. Домашний телефон у тебя, наверное, сменился?» «Секундное замешательство». «Звони лучше сюда», — проговорил пограничник. «Поняла», — произнесла Катя, а сама подумала. «Что же у тебя за ревнючая жена, если ты даже невинного звонка боишься?» «Ну, ты попал, пограничник» и добавила хрипловатым интимным голосом. «Пусть он, дурак, пожалеет, что меня не дождался». «Спасибо тебе большое, Володенька. Я твоя должница». Обед или ужин Катя доедала уже безо всякого вкуса и удовольствия. «Маша!» Растерянно думала она. «Маша!» Мысли роились в голове. Они были разбросаны и никак не хотели укладываться в логическую цепочку. «Маша!» Единственный из нас, кто не пострадал, она летала к Агару. В том, что, коль скоро Маркелова летала в Кливленд,